Глава шестнадцатая. «Вот все, что наши эксперты выяснили. Сэм бросил стопку бумаг на стол Эммы. Убийство произошло за два часа до того, как была затоплена машина. Значит, где-то в районе двух часов того дня. Судя по расположению следа от удушья, убийца был высокого роста, примерно 187-190 сантиметров». С правой стороны след более сильный, что может свидетельствовать о том, что убийца левша. В машине не было никаких следов, все тщательно протерто, хотя это и неудивительно. удивительно, как мы поняли его напарник опытный человек. Также в ране были обнаружены микрочастицы кожи крокодила, что подтверждает нашу версию о том, что жертва была задушена кожаным ремнем, и мы имеем дело с довольно состоятельным человеком. Из моих догадок. Это может быть ваш конкурент по бизнесу. В положении ваших дел ничего не менялось? Нет, никто ничего не предпринимал, требований выдвинуто тоже не было. Печально. Из-за этого я не могу отделаться от ощущения, что наш враг действует на несколько шагов вперед. Да, дерьмовые чувства. Сегодня мы выдвигаемся с парнями на место слепой зоны, где предположительно мог засветиться наш автомобиль. Из-за этого убийства весь отдел был на ушах, поэтому я ничего не смог сделать. Также я пробил через полицейскую базу ДНК Сокурка, предоставленного вашими ребятами. Там этот парень тоже не засветился. Пока на этом все. Вечером после того, как мы осмотрим местность, я позвоню вам и сообщу, что удалось выяснить». Спасибо за вашу работу, буду ждать звонка. Эмма, можно вам дать один совет? Да, я вас слушаю. Если у вас есть какие-то догадки, не спешите разбираться с ними в одиночку. Эти ребята решили действовать открыто, раз не потрудились получше спрятать труп. Возможно, вы еще не представляете, что вас ждет впереди. Думаю, это просто затишье перед бурей. Хорошо, я поняла вас. «Всего доброго». Сэм вышел из кабинета. Эмма осталась сидеть на своем месте, погрузившись в мысли и постукивая пальцами по столу. «И что им нужно? Почему они ничего не предпринимают?» Спустя несколько минут раздумий Эмма вздрогнула от резкого звука телефонного звонка. «Папочка, здравствуйте!» «Эмма, приезжай ко мне прямо сейчас». «Хорошо». «Что это с ним?» Он практически никогда не называет меня по имени. Неужели что-то случилось? Через полчаса девушка уже стояла напротив отца. Он явно был очень рассержен и недоволен. Рядом с ним по обе стороны стояли два нагло бритых охранника в черных костюмах. «Эмма, скажи, почему я поставил тебя на твою должность?» «Потому что я оправдывала ваши ожидания». «Скажи мне, Эмма, ты серьезно относишься к своей работе?» «Конечно. Я очень вам благодарна за все». «Скажи мне, Эмма, тебе что-то мешает? Твои родители живут в безопасности и достатке. Ты живешь, ни в чем себе не отказывая. Хоть ты и скрываешь, но я знаю, что искать то у вас давно ничего нет. Значит, личная жизнь тебе тоже мешать не может». «Нет, папочка, мне ничего не мешает. Я всю свою жизнь посвящаю работе». «Тогда какого черта я получаю такие данные?» Глава привстал со стула и, перейдя на крик, бросил в лицо девушки документы. Эмма опустилась на пол и с дрожащими руками начала подбирать бумаги. Ей было страшно. Она часто видела разгневанного главу, но ни разу его гнев не был направлен на нее». Она знала, что в таком состоянии этот человек подобен дьяволу, который не пощадит и собственное дитя. «Эмма, что ты там видишь?» «Отчеты из бухгалтерии». «И что с ними не так?» «Недостача. Не хватает шестнадцать миллионов долларов». «И что ты хочешь мне на это сказать?» «Я... я ничего не понимаю, этого не может быть». Она начала суматошно перебирать разлетевшиеся бумаги. Мужчина подошел к Эми и взял ее за подбородок. «Неужели я в тебе ошибался? Неужели ты такая же, как и мои сыновья? Нет, это не так. Здесь какая-то ошибка, я все исправлю. Я правда все исправлю!» Из ее глаз текли слезы. «Будь любезна, не разочаровывай меня. У тебя есть две недели». «Если ты за это время не исправишь это, мне придется думать, как наказать тебя». «Ступай, деточка моя. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Не заставляй, делать тебе больно». Он поцеловал ее в лоб и вернулся на свое место. Эмма, собрав все бумаги, поднялась с пола и вышла из его кабинета. «Я ничего не понимаю». Я же проверяю собственноручно всю работу моих сотрудников. Где я могла допустить оплошность? Я не понимаю. В последнее время с этим мне помогал Дэн. Неужели он может быть к этому причастен? Нет, этого просто не может быть. Я же достала его из грязи. Спасла всю его семью. Даю кровь над головой и работу. Я заботилась о нем, как о члене своей семьи. Он провел меня вокруг пальца. «Разве он мог меня предать?» «Нет, нет, нет. Я не должна делать поспешных выводов». «А если он и есть тот сообщник?» «Нет, рост не подходит. Да и мы же прогоняли ДНК всех сотрудников. Совпадений не было». «А если он помогает ему? Боже, нет, я просто себя накручиваю несу какой-то бред». «Нужно успокоиться и спокойно все проверить. Для начала съезжу в офис строительной компании. Нужно позвонить Аори, чтобы он помог допросить работников и главного бухгалтера». Эмма быстро набрала Аори и поехала в офис. Заводя машину, она поймала себя на мысли. «Не покидает чувство, что моя жизнь рушится, как карточный домик».